Новое видение Я уже рассказывал о болезненных и муторных ощущениях, которые вызывают путешествие по времени. Но на этот раз к тому же я плохо сидел в седле, неловко свесившись на бок. Не знаю, долго ли я провисел таким образом, не замечая, как моя машина дрожжет и раскачивается. Когда я пришел в себя и снова посмотрел на циферблаты, то был поражен. На одном из циферблатов отмечались дни, на другом – тысячи, на третьем – миллионы и на четвертом – миллиарды дней. Оказалось, что вместо того, чтобы повернуть рычаги назад, я привел их в действие таким образом, что машина помчалась вперед, и, взглянув на указатели, я увидел, что стрелка, отмечающая тысячи дней, вертелась с быстротой секундной стрелки часов. Я уносился в будущее». По мере движения все вокруг начало принимать какой-то необыкновенный вид. Дрожащая серая пелена стала темнее. Потом снова, хотя я все еще продолжал двигаться с невероятной скоростью, началась мерцающая смена дня и ночи, обычно указывавшая на не очень быстрое движение машины. Это чередование становилось все медленнее и отчетливее. Сначала я очень удивился. День и ночи уже не так быстро сменяли друг друга. Солнце тоже постепенно замедляло свое движение по небу, пока, наконец, мне не стало казаться, что сутки тянутся целое столетие. В конце концов над землей повисли сумерки, которые лишь по временам прерывались ярким светом мчавшейся по небу кометы. Красная полоса над горизонтом исчезла. Солнце больше не закатывалось, Оно просто поднималось и опускалось на западе, становясь все более огромным и кровавым. Луна бесследно исчезла. Звезды, медленно описывавшие свои круговые орбиты, превратились из сплошных полосок света в отдельные, ползущие по небу точки. Наконец, незадолго до того, как я остановился, солнце, кровавое и огромное, неподвижно застыло над горизонтом. Оно походило на огромный купол горевший тусклым светом и по временам на мгновение совершенно потухавший. Один раз оно запылало прежним своим ярким огнем, но быстро вновь приобрело угрюмо красный цвет. Из того, что солнце перестало всходить и закатываться, я заключил, что периодическое торможение наконец завершилось. Земля перестала вращаться, она была обращена к солнцу одной стороной, точно так же, как в наше время обращена к Земле Луна. Помня свое предыдущее стремительное падение, я с большой осторожностью принялся замедлять движение машины. Стрелки стали крутиться все медленнее и медленней, пока, наконец, та, что указывала тысячи дней, не замерла неподвижно, а та, что указывала дни, перестала казаться сплошным кругом. Я еще замедлил движение, и передо мной стали смутно вырисовываться очертания пустынного берега. Наконец я осторожно остановился и, не слезая с машины времени, огляделся. Небо утратило прежнюю голубизну. На северо-востоке оно было как чернила, из с глубины мрака ярким и неизменным светилом сияли бледные звезды. Прямо над головой было небо темно-красное, беззвездное. А к юго-востоку оно светлело и становилось пурпурным. Там, усеченная линией горизонта, кровавая и неподвижная, огромной горой застыло солнце. Скалы вокруг меня были темно-коричневые, и единственным признаком жизни, который я увидел сначала, была темно-зеленая растительность, покрывавшая все юго-западные выступы на скалах. Это густая пышная зелень походила на лесные мхи или лишайники, растущие в пещерах. Растения, которые живут в постоянной полутьме. Моя машина стояла на отлогом берегу. К юго-западу, вплоть до резкой линии горизонта, растелалось море. Не было ни прибоя, ни волн, так как не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. Только слабая ровная зыбь слегка вздымалась и опускалась. Море как будто тихо дышало, сохраняя еще признаки своей вечной жизни. Вдоль берега, там, где вода отступила, виднелась кора соли, красноватая под лучами солнца. Голова у меня была словно налито свинцом, и я заметил, что дыхание мое участилось. Это напомнило мне мою единственную попытку восхождения в горы, и я понял, что воздух стал более разреженным, чем прежде. Вдали на туманном берегу я услышал пронзительный писк и увидел нечто похожее на огромную белую бабочку. Она взлетела и, описав несколько неровных кругов, исчезла за невысокими холмами. Писк ее был таким зловещим, что я невольно вздрогнул и поплотнее уселся в седле. Оглядевшись снова, я вдруг увидел, как то, что я принимал за красноватую скалу, стало медленно приближаться ко мне. Это было чудовищное существо, похожее на краба. Представьте себе краба величиной с этот стол, со множеством медленно и нерешительно шевелящихся ног, с огромными клешнями, с длинными, как хлысты, щупальцами и выпуклыми глазами, сверкающими по обе стороны отливающего металлом лба. Спина его была вся в отвратительных буграх и выступах, местами покрытые зеленоватым налетом. Я видел, как шевелились и дрожали многочисленные щупальца у его рта. С ужасом, глядя на это подползающее чудовище, я вдруг почувствовал щекочущее прикосновение на щеке. Казалось, будто на нее села муха. Я попробовал согнать ее взмахом руки, но ощущение сразу же возобновилось, и почти одновременно я почувствовал такое же прикосновение возле уха. Я отмахнулся и схватил рукой нечто похожее на нитку. Она быстро выдернулась. Дрожжа от ужаса, я обернулся и увидел, что это было щупальца другого чудовищного краба, очутившегося как раз у меня за спиной. Его свирепые глаза вращались, рот был разинут в предвкушении добычи. Огромные неуклюжие клешни, покрытые слизью водорослей, нацелились прямо на меня. В одно мгновение я схватился за рычаг, и между мной и чудовищами сразу же легло расстояние целого месяца. Но я по-прежнему находился на том же берегу, и как только остановился, снова увидел тех же самых чудовищ. Они десятками ползали взад и вперед под мрачным небом среди скользкой зелени мхов и лишайников».